После нападения на карнавальное шествие некоторые вещи довольно быстро прояснились, другие нет. Удивительно, но во время карнавала достоверно была зафиксирована смерть только одного человека быйдика, которого своей рукой заколон мистер Ротвуд. Тело второго, несмотря на поиски, организованные полицией и старовежчиками, прочесавшие на следующий день весь берег Темзы, так и не было обнаружено. Это звучит невероятно. Но возможно, ему удалось скрыться. В считанные минуты после начала нападения весь Стрэнд и прилегающие к нему улицы были оцеплены. Парад, естественно, прекращён. 12 человек, восемь из толпы и четверо из тех, кто находился на передней платформе фиттис и ротвала, пострадали от призрачного прикосновения. Всем им была оказана помощь врачей, сопровождавших карнавальное шествие. Благодаря тому, что эта помощь была оказана немедленно, всех их удалось спасти. Даффу Туледиев в твидовом пальто, которая первой пострадала от обвяти гостя, спаслась она главным образом благодаря уколу адреналина, который ей сделала прямо на месте Холли Манро. С самым первым призраком в одиночку справился Сэд Шорч. Заблокировав гостя на месте с помощью железных опилок, он прочесал платформу и обнаружил осколки стекла. отметившую то место, куда упала призрак-бомба. Здесь же Джордж отыскал кусок челюсти с двумя почеркевшими от времени зубами. Когда он обернул его серебряной сетью, гость исчез. Позже другие агенты обнаружили еще пять источников, разбросанных среди обломков платформы. Пенелопа Фитес осталась цела и невредима. Стив Ротвол вывихнул руку в запястье, помогая своим оперативникам блокировать второго гостя. Когда на следующий день фотография обоих лидеров появилась на первой странице Times, его рука на ней была подведена на роскошной перизе с монограммой. Забавно, но закончившийся так плачевно карнавал, по мнению властей, имел большой успех. Пережитый во время нападения шук, казалось, привёл жителей Лондона в чувство. Возможно, это была естественная человеческая реакция на террористический акт. Возможно, У леди вызвала гнев попытка подвергнуть смертельной опасности мисс Фитис и мистера Ротвола. Ведь что ни говори, но несмотря на ныневней трудности, они возглавляли два самых уважаемых агентства, так много делавших для безопасности людей на протяжении последних пятидесяти лет. Короче говоря, что бы ни было там у причиной, но после той ночи волнения в Чился резко пошли на убыль. Теперь Депик и привлечённые им агентства Могли без препятственно и спокойно продолжать свою работу. Другим немедленным результатом ночного нападения стала резко возросшая репутация агентства Локвуд и компании. Фотография Локвуда появилась на третьей странице Times и ещё в нескольких газетах. Объектив фотографа поймал его в тот момент, когда Локвуд перепрыгивал с платформы на платформу, летян по воздуху в развевающемся за спиной длинном пальто с откинутыми назад волосами. Едва коснусь своей рапиры, которая казалась парила у него в руке. Лёгкий, красивый и изящный, он был похож на раскинувшую крылья чёрно-белую птицу. Эту фотографию я непременно должен поместить в альбом, сказал Джордж, разглядывая газету. Мы сидели за столом в нашей гостиной со стаканами лимонада в руках. Камин был разожжён, шторы задёрнуты, скрывая печальный свет сумерек за окном. На полу груды валялись скомканные прочитанные газеты. Казалось, в наш дом вернулся былой привычный для нас беспорядок. Холли Манро было сегодня не до уборки. Она целый день провела у телефона, отвечая на звонки. Правда, сейчас она тоже сидела с нами, со своим раскрытым блокнотом на коленях. Сверху, со шкафа за этой мирной картиной тихо наблюдалась своей банкой череп. В принципе, мне это все равно, Джордж. сказал Локвуд, отпивая из своего стакана. Но «Ну, если ты хочешь сохранить снимок, возьми тот, что помещён в Гардиан. Он чётче, и они не обрезали моё пальто, как это сделали в Times. К тому же там виден краешек колена Люси. Я добродушно хмыкнула. Действительно, если не считать краешка колена, меня больше не было ни на одной фотографии. Однако в газетах в какой-то веке упомянули и моё имя тоже. Собственно говоря, в репортажах упоминали о каждом из нас, о моих действиях против налётчиков, о том, как Джордж в одиночку сражался с призраком, о том, как Холли спасла жизнь той твидовой леди, вовремя сделав ей укол. обо всём этом написали, нас хвалили, но больше всего восторгов было высказано, разумеется, в адрес Луквуда, который в критический момент заслонил собой и спас мисс Фиц. Некоторые богатые промышленники бывшей на той платформе. Дефин намекали на возможное вознаграждение за наши подвиги. После вчерашней ночки к нам проявляют бифный интерес, сказала Холли Манро. Без конца звонят, просят дать интервью, предлагают взяться за расследование разных интересных случаев. И все как один благодарят. Благодарят тебя, Локот. Благодарят всех нас, поправил её Джордж. Правильно, согласился Локот. Я не должен быть один на переднем плане. Должна быть отмечена вся наша команда. Правда, не думаю, что тогда снимок получился бы достаточно выразительным. Но все мы действовали просто блестяще. Бр! Раздался у меня в ушах знакомый ехидный шепоток. Меня сейчас сташнит прямо в банку. Я посмотрела на череп через головы остальных. Для Холли Манро Череп считался просто по Сашинам в банку обыкновенным призраком, таким же, как любой другой. Поэтому мне не разрешалось при ней не только разговаривать с ним, но даже показывать ему что-нибудь жестами. Я могла лишь молча смотреть на него, а в случае с нашим черепом это дело практически безнадежнее. Что за телячьи нежности, Люси? – продолжал на шепоте Череп. А проти столик и облей лимонадом ее белоснежную блузку. Ты только посмотри на эту мисс совершенство. Держится так, будто она здесь самая главная, примадонна. Как ты можешь это терпеть, Люси? Давай, ущипни её за нос. Лгни под столом по ладышке. Сними с неё туфли и брось их в камин. Может просто Я хотела сказать заткнёшься, но все посмотрели на меня, и я быстренько вывернулась. Может просто поднимем стаканы и выпьем за наш успех, за лок воду и компанию. За нашу команду. Все выпили. Локвуд улыбнулся мне и сказал: "Спасибо, Люси. Отличный тост". Он смотрел на меня совсем не так, как тогда, когда мы бежали с ним плечом к плечу по улицам. Но и от этого взгляда у меня внутри прокатилась тёплая волна. "Так кто же интересно стоит за этим нападением?" спросила я, стараясь не обращать внимания на неприличные звуки. доносившиеся из банд. Судя по газетам, никто ничего толком не знает. Это могли быть потусторонники, предположил Локвуд. Какие-нибудь чёкнутые, озатаившие обиду на всех агентов. Я знаю, среди них есть те, кто считает, что мы мешаем им, блокируем поступающие с другой стороны сообщения. Правда, как правило, они не идут дальше злобных выкриков или болтовни в Гейт-парке по воскресным дням. Вообще-то это серьёзный шаг с их стороны организовать покушение на Фитис и Ротвола. Пожалуй, слишком серьёзно. Скорее только на Фитис, заметил Джордж. В Ротвола никто не стрелял. Но это потому, что Ротвол уже спрыгнул вниз, чтобы заняться призраками. Разве нет? возразил Локвуд. Ну, внад дать ему дольше. Он отреагировал очень быстро, намного лучше, чем остальные взрослые. Но не считая нашего приятеля Сера Руперта, разумеется. А то как Ротвол убил того террориста, знаете, мне кажется, что никому не стоит вставать Ротволу поперёк дороги. Абсолютно верно, согласилась я. В круговороте событий я, пожалуй, не успела на месте оценить тот эпизод, но по прошествии времени меня тоже шокировало, с каким хладнокровием Ротвол убил человека. Я порылась в своей памяти, Они мог это быть Винкман. Когда мы с Тёрчем встретили его перед началом карнавала, он намекал на большие неприятности. Неприятностями он угрожал нам, возразил Джордж. А не всем подряд. Нет, это нападение слишком масштабно для такой позотой мелочи, как Леопольд. Начнём с того, что организатор атаки создал призорк бомбы. Барн сказал мне, что на убитом террористе нашли одну такую бомбу. Это очень сложное устройство. Кто-то должен был изловить гостя, найти его источник и все это поместить в стеклянную колбу. Нет, нет, ребята, это дело рук профессионала, а не любителя. Бомбу он мог купить, продолжала я стоять на своем. На черном рынке не такую можно найти. Да, но само нападение, ведь оно было очень хорошо спланировано. Короче говоря, мы ничего об этом не знаем. Вот и весь сказ. Сказал Лок. Установить личность убитого террориста до сих пор не удалось. Когда и если это случится, можно будет строить какие-то догадки. Очень хорошо, что жизнь Пенелопы Фитц была спасена, и во всей этой истории оказалось мало пострадавших. Правда, мисс в интергартону пала с платформы и сломала ногу, но слишком переживать по этому поводу мы, пожалуй, не станем. И прояснилась еще одна тайна. Теперь мы намного больше узнали про сэра Руперта Гейла. Холди Манро оторвалася от блокнота, в котором своим бисерным почерком делала какие-то заметки. Наверное, сохраняла для истории все подробности жизни нашего агентства. Он родом из очень богатой и знатной семьи, сказала Анна. Но даже если всё, что вы о нём говорите, правда, это правда, заверила я её. Его не стоит воспринимать всерьёз, закончила Холди. Возможно, сказал Локвуд. Но вот что любопытно. Если бы сер Руперт хотел свести с нами счёты и стычки, он давно бы мог это сделать. А он ведёт себя как спортсмен, ищет возможность сразиться в открытую. Ладно, придёт день, и мы с ним ещё выясним отношения. А теперь он выпрямился, поднял вверх стакан. А теперь позвольте мне предложить последний тост. Мы все хорошо потрудились. Но среди нас есть человек которого я хочу поблагодарить особо за его огромный вклад в наше общее дело. Мы встретились с Локвудом глазами. Я почувствовала, как во мне словно сироп растекается радостное предчувствие. У меня даже защипало кончики пальцев на ногах. Я вспомнила, как Локвуд смотрел на меня, когда мы гнали с ним за улетавшим на воздушном шаре бандитом. Значит, я тогда не ошиблась. Холли продолжил Лок Если бы ты не свела нас с миссой Интергартом, нас не было бы прошлой ночью на карнавале. Ты дала нам всем возможность отчитаться в нужном месте и в нужное время. Спасибо тебе от всех нас за то, что ты делаешь для нашего агентства. В офисе ты буквально творишь чудеса. Надеюсь, со временем ты будешь творить такие же чудеса на оперативной работе. Он высоко поднял свой стакан, и лимонад сверкнул в отблесках камина. Холли мгновенно очаровательно смутилась и собиралась пригубить из своего стакана, но в эту самую секунду Джордж до руфыских хлопнул её по спине. Холли поперхнулась и закашлялась. Чёрт, даже это у неё вышло то же очень незящно и мило. А кашлясь на её месте я обязательно расплескала бы свой лимонад по всей комнате. Но это была не я. Это была Холли, великая Холли. Я медленно повертела в руках свой стакан. За мной с огромным интересом наблюдала своя банки-череп. Но я не сделала ничего особенного, ответила Холли, когда перестала кашлять. Настоящие герои это вы, агенты. А я всего лишь скромное конторское служащее. Под танцовка на заднем плане. Но, как я уже говорила, мы получили сегодня целый ряд очень интересных предложений. И если вы хотите взглянуть, и что бы вы думали, Олокウッド и Эдвард с радостью согласились взглянуть, и дров назаёрзали на диван. А где-то в глубине моего сознания захлопнулись ворота и опустилась крепостная решётка. Я медленно поднялась на ноги и сказала: "С вашего позволения, я лучше поднимусь к себе наверх. Хочется отдохнуть немного". "Конечно, Люси. Какие могут быть вопросы?" скинул руку Олокウッド. "Звёздочка ты наша. Иди отдыхай. Увидимся позднее". Ага, до скорого. Я вышла из гостиной, тихо прикрыв за со собой дверь. В холле было холодно. Он был окутан голубыми тенями. Пусто, одиноко, как у меня на душе. Поднимаясь по лестнице, я слышала у себя за спиной доносившиеся из гостиной приглушённые голоса. Удивительно, но я по-прежнему ощущала ту связь, которая возникла между мной и Локвудом. Когда мы прошлой ночью бежали с ним бок о бок, и весь мир вокруг нас словно перестал существовать. Она была эта связь, была на самом деле. Я ничуть не сомневалась в этом. В чём я сейчас по-настоящему сомневалась, так это в способности Локвуда более или менее полноценно удержать её. Как только возбуждение схлынуло и улеглось в умиха, он вновь замкнулся в своём холодном молчании, вновь отдалился от меня. Но меня это больше не устраивало. Мы с ним были ближе, чем ему казалось, и я заслуживала. Так, а чего же я заслуживала? По крайней мере, информации. И если он не хочет делиться со мной нужной мне информацией, я добуду её сама. Оказавшись на лестничной площадке, я ни секунды не раздумывала. Сразу подошла к двери, взялась за ручку, которую столько раз видела, но не ощущала в своей ладони. Повернула её и зашла в комнату. Закрыла за собой дверь. Первое правило, которому учат агентов никогда не задерживайся на пороге. И прислонилась спиной к железным полосам, которыми дверь была обшита изнутри. Эти полосы удерживают все парапсихологические колебания внутри помещения. Глаза у меня были закрыты. Я ощущала прикосновение излучаемых посмертных свечений волн к своей коже. От них у меня начало пощипывать корни волос. Какое сильное излучение! Буквально ощущаешь ее близкое присутствие. Лук вот говорил, что она никогда не возвращалась, но она была близко, очень близко. Эхо разогравшихся когда-то в этой комнате событий продолжало бушевать в мне, словно ледяное пламя. Так что же здесь произошло? Я открыл глаза. Почти темно, а в попахах, конечно же, забыла взять фонарик. Свет в комнате я включить не могла, даже если бы он работал. Просто уж и потому, что тогда кто-то мог заметить пробивающуюся из-под двери яркую жёлтую полоску. Но сумерки ещё не сгустились, и кроме того, здесь было бледное-бледное сияние, висящее над матрасом. Я прошла к окнам, осторожно обогнув по пути кровать, и отдёрнула шторы. Пыль и высохшая лаванда. Мне сразу захотелось закашляться. Воздушные шарики на обоих, прикреплённые к пробковой доске от открытки с животными, печальные воспоминания об умершей девушке. И стоит заметить, очень странные воспоминания, учитывая, что девушке уже исполнилось 15 лет. Если только Джессика не засиделась в детстве, разумеется. Эти предметы стали реликвиями прошлого ещё до того, как она покинула этот мир. На мебели, в коробках, в ящиках и букетах лаванды. Лежал густой слой серо-голубой пыли. Сколько же здесь коробок и ящиков! Только сейчас я поняла, как много места занимают они в этой комнате. Так и вот где Локвуд хоронил все, что осталось на память о его семье. Рядом, почти под рукой, но в то же время подальше от глаз и, возможно, от собственной памяти. Я хотела немного, хоть что-нибудь о сестре Локвуда или его родителях. чтобы попытаться понять его самого. Когда Локвуд привёл сюда нас с Чёрчем, он упомянул о том, что где-то в выдвижных ящиках комода хранятся старые фотографии. Стараясь ступать как можно тише, я обогнула коробки и подошла к комоду. Я ни на секунду не забывала, что совсем рядом, под лестницей, сидят Локвуд, Джордж и Холли. Первый ящик заклинило, и я не стала выдвигать его силой. чтобы он не заскрепел. Второй до краёв был набит маленькими картонными коробочками, самыми разными по цвету и по форме. Внутри, на шерстяной подкладке, лежала золотая цепочка с тёмным камнем. Его сестры? Нет. Матери. Я вернула цепочку на место, положила назад коробочку и осторожно задвинула ящик. Следующий ящик был набит одеждой. Его я закрыла ещё торопливее, чем предыдущий. Когда я наклонилась к последнему ящику, одно моё колено болезненно щёлкнуло. Я ударила его, когда прыгала с грузовика на грузовик. Ящик не хотел выдвигаться и казался очень тяжёлым. Я налегла, медленно вытягивая его на себя. Ящик был заполнен фотографиями. Они лежали как попало, не разобранные ни по альбомам, ни по годам, ни по темам. Было заметно, Что их сюда запихивали топо ceas, утрамбовывая, обломавая уголки. Некоторые фотографии вообще оказались разорванными, те, что высунулись за край ящика. Другие смялись, многие лежали лицевой стороной вниз. Фотографии так сильно слежались, что почти слиплись в пласт, и при таком освещении почти невозможно было понять, что на них изображено. Но я всё-таки разобрала что большинство фотографий это пейзажи, похожие на те, что я видела в спальне Локвуда, незнакомые за морские города и деревни, поросшие лесом холмы. Большинство фотографий были такими, но не все. Фотография, которую я вытащила, была не слишком старой, однако все краски на ней выцвели, слились в общий желтовато-зеленый тон. На снимке были запечатлены двое: девушка с темными собранными на затылке в небольшой пучок волосами, в юбке до колен и белой блузке с кружевным воротничком. Такие блузки, как мне помнится, носили мои старшие сёстры, когда я была совсем маленькой. А лицо у неё не было таким худым, как у лопуда, и нос был непохож, но у неё были его глаза. Она смотрела своими тёмными глазами прямо перед собой, спокойно, прямо, уверенно. Ох, как хорошо был знаком мне этот взгляд. Когда я увидела его на фотографии, у меня свело желудок. Девушка была примерно одного возраста со мной, лет 15 или около того. Выражение лица у неё было серьёзным и вопросительным, словно она хотела что-то сказать человеку, державшему камеру, но ждала, пока он или она не сделает снимок. Хотелось бы мне знать, о чём она думала в эту минуту. Глядя на неё, Я всё больше убеждалась, что такая девушка, как она, должна была уметь говорить чётко, убедительно и могла настоять на своём. У неё на коленях сидел маленький мальчик, намного моложе её. Девушка крепко обхватила его за талию, а он перекинул ноги в бок, словно его подмывало соскочить и убежать. Собственно говоря, он уж и двигался, и его лицо получилось на фотографии слегка размытым. Но я всё равно без труда разсмотрела знакомые тёмные волосы и глаза. Ну вы сами прекрасно понимаете, кто это был. Я вернула фотографию на место, осторожно провела пальцами по остальным снимкам, словно прикасаясь к прошлому Локвуда. И в этот миг с лестничной площадки раздался голос самого Локвуда, громкий, звонкий, прямо из-за двери. Меня словно молния пронзил страх быть застигнутой здесь. На месте преступления. Я резко выпрямилась, сделала шаг назад и, конечно, споткнулась об один из низких картонных ящиков. Даже падая, я не забывала о том, что должна делать это беззвучно. Я изогнулась, выставила руку, чтобы удержать себя, и уперлась пальцами в деревянную доску у изножья кровати. Я напрягла мышцы и повисла почти горизонтально. Ноги застряли позади ящика. Рука согнулась в локте, лицо почти уткнулось в узнофи. Я вытянула другую руку, прижала её раскрытой ладонью к выцветшему ворсу ковра и осторожно перенесла на неё вес всего тела. За дверью добавился голос Джорджа, ответившего к выходу. Они стояли у дверей своих спален, собирались последовать моему примеру и немного отдохнуть. "Да, но за ней нужно будет присматривать", сказал Джордж. На оперативных заданиях я имел в виду. Она сильнее, чем кажется, ты просто недооцениваешь её. Холли. Всегда у них на уме и на языке одна Холли. По звуку было слышно, что закрылись две двери. Я позволила себе осторожно опустить своё тело вдоль ящика. Убедившись в том, что вокруг тихо, я скотилась с ящика, поднялась на колени и, ухватившись за изголовье кровати, встала на ноги. каким холодным было это деревянное изголовье теперь я оказалась слишком близко к пятну посмертного свечения чтобы чувствовать себя достаточно спокойно я подумала о чёрном прожжённом пятне под покрывалом вспомнила лицо темноглазой девушки и тут словно проскочившая сквозь повреждённую изоляцию провода искра по моим пальцам пробежал звук из прошлого он поднялся вверх прошёл сквозь мои зубы глаза и стало Темнота. В темноте звенит детский голосок, высокий и дрожащий. Девесика, ты где? Прости меня, я уже иду. Темнота молчит, не отвечает. Но кое-что я всё-таки ощущаю. Я чувствую присутствие чего-то зловещего, холодного, как лёд. Это нечто скрывается во тьме, ждёт. В телефонной жизни, оно шафнет на шаль жизни других. Неутолимый голод притягивает его ко всему живому. Совсем недавно, едва вырвавшись из своей темницы, оно попробовало жизнь на вкус и выпило её до дна. Я уже здесь, Чес. Сейчас приду и помогу. Нечто напрягается в выжидании. От него расходятся волны ледяного холода, обволакивают стены. Не дуйся, говорит детский голосок. Шаги на лестничной площадке, а звук открывшейся двери. Штупс лед за этим. Крик ребёнка. Холодная ночь начинает вытягиваться вверх и наклоняться вперёд. Я ощущаю, как оно торжествует. Неожиданный скрежет металла. Острый, ещё более сильный холод, холод железа. Затем замешательство, неистовство. Боль от проникающей раны. Дикая какофония криков и проклятий. Режущие, колющие расекающие внутренности удары. Призрачная материя разрывается на части, теряет свою изначальную силу. Под усторнее нечто охвачено горем и гневом. Затем почти ничего. Леденое, зловещее, голодное до чужой жизни нечто исчезло. Его больше нет, а есть только тонкий мальчишеский голос, всхлипывающий и зовущий по имени свою сестру. Джессика, Джессика. Прости меня. Прости. Эти слова без конца повторялись, а сам голос слабел, удалялся, наконец полностью уплыл назад, в прошлое, и я перестала его слышать. А подняв голову, я вдруг обнаружила, что снова вишу перед собой слабо светящееся облачко, висящее над пустым матрасом, а рукой по-прежнему держусь за изголовье кровати. Я заставила себя расжать пальцы. За окном было темно. Я сидел возле кровати на коленях, и они у меня ужасно болели. Даже потом, когда ощущение тоски и одиночества схлынуло, мне потребовалась целая вечность, чтобы взять себя в руки и подняться на ноги. Теперь мне предстояло тихонько открыть дверь и выскользнуть на лестничную площадку. А что, если он услышит? Что, если он выйдет из своей спальни прямо сейчас, когда у меня в ушах Все еще жива картина смерти его сестры, пока давние воспоминания еще продолжают чикатьать мне кончики пальцев, пока продолжает звучать в ушах его детский плачущий голос. Что мне тогда делать? Что мне тогда сказать ему? Но дверь не скрипнула, и я беззвучно прошла по лестничной площадке, облегченно, глубоко вдохнула и начала подниматься по лестнице к себе на чердак. И тут за моей спиной грохнуло, и чей-то голос окликнул меня по имени. Честное слово, так сильно я не пугалась невоющих духов, ни даже лемлисов. С перекошенным от страха лицом я обернулась назад и привалилась плечом к стене, дрожа всем телом. "Джордж, это ты?" а я спускалась вниз на пицца. "Опять ты замучила". "Что?" рассеянно переспросил Джордж. В руке у него была целая пачка бумаг, за ухом торчал карандаш. "Послушай, Люси, я понял, что происходит. Я только выпила воды и больше ничего, клянусь. Съела слишком много соленых чипсов за чаем и тут я сообразила, в чем дело. Ты имеешь в виду то нашествие в Чиллс, верно? Я увидела, как за стеклами очков сверкают глаза Джорджа. Это выражение было хорошо мне знакомо. Да, подтвердил Джордж. Нашествие. Я расколола тот орешек Люси. Я все вычислила. Теперь мне известно. Где это всё началось?